Глава четвертая Но если мы думали, что пройти в город будет так же легко, как выйти, то глубоко ошибались. Точнее, выйти было легко нам. Просто вылететь. А вот обычные горожане столкнулись с проблемой. Когда Брошвель наводнили мантикоры. а и гости нашего королевства бросились к четырем воротам и порту. Там возникла давка, многие погибли. И теперь из города никого не выпускали, приказав расходиться по домам. Порт перекрыли, а все корабли отшвартовали. Всё это мы узнали от сходившего на разведку Тамима. Пролететь в город мы не могли из-за купола. Я догадывалась, что это за магия, когда-то слышала вскользь в семейных разговорах. Ее использовали при нападении врага и осаде города, но давно не активировали. И сделать это мог лишь истинный наследник династии. «Фредерик», — выдохнула я и почувствовал на себе взгляды сразу трех пар глаз. Мы стояли в тени деревьев, неподалеку от основного тракта. Ворота города были закрыты, но мы надеялись как-то туда попасть. Буря топтался рядом, недовольно фыркал. Конь явно рвался в бой. Глебушка тоже проявился, но даже он не мог пройти через эту защиту. Только он или я могли ее активировать. Я дотронулась до красной пряди на своей голове. Думает, одна из причин, почему Рофи хотел брак со мной. Очень многое в Эбикарде завязано на династической магии. «Значит, Фредерику власти или, как минимум, во дворце?» Кивнул Емин и посмотрел на Ансара. «Вы с Томимом не пройдете, вас не пустят. Ваше присутствие или желание проникнуть будет расцениваться как угроза безопасности и развязывания межгосударственного конфликта». «Вам лучше вернуться, хотя я бы не стал распускать отряд. Неизвестно, как Фредерик настроен по отношению к соседям». «А ты собираешься войти?» Ансар приподнял брови. «Как?» «Законно», — удивил Емин и взял меня за руку. «Как жених принцесса Абикарда». «Слышал бы его сейчас о Рофе. Но до чего же глупое у меня сердце? Вздрагивает всякий раз от голоса Емина, особенно от подобных заявлений». Мои щеки слегка прозавели, и я скосила взгляд на Аса Лердина, ожидая от него каких-то пояснений, как и Ансар с Нет, я понимала, что он прав, он мой жених, у нас договор. И все-таки голос Емина звучал так, словно он что-то скрывал. Но демон не желал ничего пояснять. Зато у Сафира Крылова появился другой вопрос. «Хорошо, ты войдешь, но как выйдешь? Тебе нужна под присмотр целителей». «Думаешь, Фредерико держит меня силой? Откуда у него такая власть?» «Если он связан с мантикорми, боюсь представить, какая власть сосредоточена в его руках». Все больше хмурис добавил Тамим. «Справлюсь», — уверенно заявил Емин и сильнее сжал мою руку. Ансар вздохнул и, многозначительно посмотрев на мои ноги, мол, принцессе не пристал так ходить, подал мне свой плащ. Смутившись и искренне поблагодарив, я закуталась в него. Имен забрал у Алердина поясную сумку зельями. Не забывай промывать раны и пить укрепляющий отвар. С твоей регенерацией целители, может, они нужны. Сам справишься». «А может, и нет». В голосе Анса расквазило сомнение, которое он старательно подавлял. «Спасибо». «То есть ты так просто отпускаешь их?» От переполнявших его эмоций Тамин перешел на «ты», Чему Айлен Ансар немало удивился, поняв, какую оплошность совершил, Сапфира Крыла исправился. Простите. Прощаю, хмыкнул правитель Диндара. Отпускаю не просто так. Извещу о случившемся Аллердина Рогная. Отправлю своих послов. Тамим, ты тоже должен сообщить своему аллердину о произошедшем. Если Абекарт откажется принимать послов, это уже будет что-то дозначить. Инквизиция не останется в стороне в такой ситуации. Шаткий план. Думаю, план неплохой, возразил Ансар. Тем более другого у нас нет. Иди, Имин, будешь сообщать обо всем по Мираизу. Надеюсь, купол не заглушит связь. Но если почувствуешь угрозу, ты нужнее живым, чем бесславно погибшим. Разумеется. Имин кивнул и приглянулся с Монтри. И Глеб перепрыгнул на его плечо. Мужчины еще немного обсудили возможные способы связи, дальнейшее развитие событий и варианты отхода. Это потенциальное будущее казалось мне каким-то нереальным, словно все происходит не со мной. Наконец настало время прощаться. «Берегите себя», — напутствовал Великий, а Тамим промолчал. Имин помог мне вновь забраться на бурю и сам сел рядом. Его руки коснулись моих плеч, и мужчина притянул меня к себе. Я не должна была думать о своих чувствах в такой ситуации, но не могла иначе, потому что близость имина волновала. Даже слишком. Демон направил бурю в сторону западных ворот Брошвиля. Меня грызли сомнения. Страхи сплетались в тугой узел, сводя с ума. Я переживала не только за нас, но и за брата. За Севилу, Нилу и Джули. Даже за Руфа. Меня пугало то, что произошло в городе, но еще больше волновало будущее, к которому может привести случившееся. Фредерик сошел с ума. «И нет ничего хуже безумца на престоле». «А если брат захочет расторгнуть договор?» шепнула я. «Вдруг отныне ему не нужна поддержка родная?» «Не сможет», — покачал головой наследник и скосил взгляд на мои пальцы, на одном из которых по-прежнему красовалось колечко Емина. «Ты тебе мой фамильный перстень, ты моя невеста по всем канонам». «Я даже рот открыла». «Неужели этот артефакт — помолвочное кольцо? Но оно ведь мужское?» Эту мысль я и озвучила. «Знаешь, на мужчине странно бы смотрелся женский перстень. Оттаскать его с собой в кармане, в надежде на случай, что ты вдруг встретишь суженую и сделаешь ей предложение, не лучший вариант, потеряться может. Поэтому альтернативным предложением является фамильное кольцо. Заметь, сел, оно идеально. Ты не возражал, я не возражал». И наш брачный договор тоже. Емин усмехнулся. Понятно. То есть, благодаря уже заключенному договору, перстень пришелся в пору даже в обход того, что уже был на мне. Неожиданно. Но что делать с кольцом Руфе, точнее с кольцом моей матери? Емин заметил мой взгляд, направленный на второй обручальный бадок. Его ты можешь просто снять. Беспрепятственно. Ты больше не невеста короля. Вернее, перестал ей быть с того момента, как я надел на твой палец свое кольцо. «Что?» «Новость была поистине шокирующей. А если бы я вышла замуж за Руфе?» «Ты бы не смогла. Мое фамильное кольцо не позволило бы. Ты невеста демона, принцесса. Неужели думаешь, что я улетела бы спасать друга, подставив под удар своего отца? Я более рациональный мужчина, Грета». «Ах да, забыла, с кем имею дело, о великий, точнее, будущий великий». Но Глебушка сказал, что ты беспокоился и отправил его ко мне, чтобы спасти отца. «Я боялся того, что может сделать с тобой Роффа, когда поймет, что не может у тебя жениться». Теперь все становилось на свои места. Покрутив на руке кольцо матери, я осторожно потянула его и с удивлением обнаружила, что оно действительно легко снимается. С облегчением вздохнув, спрятала реликвию, в глубоком кармане полотя. Мы уже подъезжали к воротам. На встрече показались несколько обозов. Может, они успели покинуть Брошвель, а может, только подъезжали, и их развернули на посту, я не знала. Но искренне надеялась, что нам не придется долго ждать у ворот. Надеялась, что Фредерик захочет видеть сестру. Живой и невредимый. Потому что, если не так... Я боялась об этом думать. Теперь я сомневалась, что вообще знаю истинную натуру Рика. Говорят, мантикоры могут проникать в разум, внушать свои мысли. Я одновременно надеялась на этот вариант и боялась его. Что если Фредерик не признает собственную сестру? Вдруг им управляют монстры? Хотя информация о таких способностях была несколько преувеличена. Мантикоры — грандиозные манипуляторы. Но не было ни одного подтвержденного магическим сообществом случая полного контроля мантикорами разума существа. И все-таки одежда была... И она одновременно меня пугала. Мы подъехали к посту и спешились. Сторожевая башня имела примыкающую к ней деревянную пристройку, в которой находились служители правопорядка. Высокий, крепкий мужчина в форме, вцепившись пальцами в металлические перила, смерил нас настороженным взглядом. Взор его зацепился за красную прядь волос и вернулся к рогам Ас Алердина. Определенно заметила черного эскала за нашей спиной. «Необычно. Куда идете, спутники?» «Возвращаемся в город. Пропустите?» — спросил, в свою очередь, Емин. «Зависит от того, кем назоветесь». Нас вновь смерили настороженным взглядом. Я поюжилась, чувствовала себя крайне неуверенно, учитывая, что под моим плащом платье с оторванным подолом, а под плащом Емин рваная одежда и раны, перемотанные куском этого самого подола. Странная парчик, как ни посмотри». Но пока все эти огрехи скрывали плащи. «Позови капитана стражи, ему мы и Что что позвать начальника, я должен назвать ему вескую причину». «Придумай что-нибудь», — хмыкнул Емин и склонил голову. «Думаю, глядя на нас, твоя фантазия работает на полную». Перечить нам стражник не стал. Он понимал, что мы необычные путники. И пусть подлинность моей пряди не была подтверждена, но Существовала вероятность, что Фредерик, не найдя меня в храме, уже отправил по всему брошевлю ориентировку о пропавшей сестре. А если он подчинил всех стражей себе, тогда он сейчас единственная власть в городе. Меня должны искать. «Проходите», «Проходите. — внезапно произнес мужчина и, подтверждая мое домыслы, обратился ко мне. «Рад вашему возвращению, ваше высочество. Ваш брат сильно волновался. Его величество говорил, что вы можете прибыть с женихом. То есть вопросы были стандартной проверкой? Если Емен не удивился, то ничего не сказал. Я же сделала следующие выводы. Во-первых, брат действительно меня ищет. Во-вторых, он подчинил себе весь город, причем подчинил не насильственно, а, как бы это выразиться, правомерно. Стражник ведь не сказал, что брат велел. Он сказал, что брат сильно волновался. Разные формулировки, сходные по смыслу, но имеющие разный эмоциональный окрас — что явно свидетельствует об уважении к Фредерико. И последнее, не менее важное. Его уже величают королем, а этот статус можно носить исключительно после коронации. Значит, брат наплевал на законы Абикарда. Впрочем, на фоне последних событий это не вызывало сомнений. Он наплевал не просто на законы Абикарда, а на законы и благополучие Аарон Холла. А это уже непростительно. Ворота поднимались медленно, будто давая нам с Емином возможность уйти. Я не садилась на боре, продолжая неспешно двигаться вперед к навсегда изменившемуся Брошвелю. «Сюда!» — позвал страж, когда мы вошли в город. «Экипаж, вас отвезут во дворец!» Я посмотрела на Емина. Он едва заметно кивнул, и мы направились к карете. Я осматривалась, но пока не находила никаких внешних изменений. Казалось, брошвель все тот же — Но в нем я ощущала себя иначе. Не могла объяснить, чем именно он отличался от обычного состояния, но изменилось мое отношение к нему. Если в предыдущий раз я хотела все отремонтировать и улучшить, то сейчас очистить и отмыть, будто город утопал в черной зловонной жиже. Пройдя чуть дальше, увидела повозки, накрытые черной тканью. Сглотнув, поспешно отвернулась. Тамим говорил, что в давке при побеге из города погибли люди. Видимо, вот они, все в повозках. Краем глаза заметила, как Емен, перебирая пальцами, скастовал заклинание. Видимо, проверял экипаж на магические сюрпризы. Удовлетворившись осмотром, пригласил меня сесть внутрь. Глеб скользнул на сиденье впереди меня, а Буря, оттолкнувшись от земли, взлетел над зданиями, чтобы оценивать обстановку сверху. «Я буду следовать за вами», — сообщил страж. Рядом с ним стояли еще несколько мужчин в форме держащих за лошадей. Наверное, далеко не все были преданы Роффе. Хорошо это или плохо, я не понимала. Как брату удалось такой короткий срок захватить власть? Или же он готовился к этому более тщательно, чем я думала? Ведь по его планам переворот должен был состояться в день моей свадьбы. И он произошел, несмотря на пленение Фредерика. Значит, Рофа захватил далеко не всех и не смог полностью подавить восстание». А может, слишком распылился, отправив основные силы на помощь осаждающим замок графини Хизаст. Карета с тихим скрипом двинулась вперед, и мы с Еменом переглянулись. Я искала у него поддержки и находила ее. Ас-Аллердин, сидевший напротив, слегка кивнул мне, словно давая понять, что он рядом и сможет защитить. — Как твой отец? — великий ансар сказал, что известит его о состоянии дел. — Либо твой отец выздоровел... Либо Аллердин не знает, что он был болен. И то, и другое. Мы не афишировали состояние отца. А государственными делами занимался я. Но сегодня отец пошел на поправку, насколько я могу судить по словам Глеба. И мин бросил взгляд на молчаливого Монтре. «Он пришел в себя, хотя лихорадка его еще не отпустила», — признался Глебушка. Успел узнать о его состоянии, пока мельком заглядывал во дворец, чтобы занести бумаги. «Тебе удалось забрать их из башни?» «Когда бы мне что-то не удавалось!» — фыркнул зверек и принялся вылизывать свои лапки. «Я рада». Судорожно сглотнув, отвернулась к окошку. «Я действительно радовалась за отца Имена. Однако мне было противно от осознания, что демон подвергает себе опасности», оставаясь рядом со мной из-за того, что я так и не расторгла договор. Я буквально притягиваю Аллердина против его воли, и от того, что он мне так сильно нравился, становилось еще горше. Не хотелось причинять ему неудобства, тем более, когда он в таком состоянии. Мин рискует из-за меня, и как бы мне не хотелось убедить его меня покинуть, я понимала, что все это бестолку. Он старается ради Аллердина. Я бы на его месте поступила так же. Тебе не стоило волноваться. Роффа не убил бы невесту Ассалердина. но мог подстроить несчастный случай». Имин пожал плечами. «И неизвестно, как твоя смерть отразилась бы на моем отце». «Этот договор, как ни посмотри, словно камень преткновения». «Если Глеб забрал бумаги, мы в любой момент можем расторгнуть помолвку, как я уже рассказывала князю». В упор посмотрел на Имина. Фредерик приврал» говоря о том, что без его помощи нельзя будет разорвать договор. Помнишь слова отца, оставленные тайным шифром? Он давал мне власть самой решать свою судьбу, поэтому я могу отпустить тебя. Хотя боюсь, что после коронации Фредерика это действительно нельзя будет сделать без его согласия. Он станет не просто моим родственником, а полновластным правителем. Не знаю, как это отразится на магическом договоре. «Этой коронации в любом случае нельзя допустить». Тихо произнес Емин, так чтобы его не услышали вне кареты. А расторгать помолвку пока нерационально, иначе у меня не будет веских оснований оставаться в обикарде. Мы можем аннулировать договор, но оставить кольцо. Имин подумал и ответил: Тогда кольцо слетит. Перстень активировался без нашего согласия, именно из-за магии заключенного договора. Давай не будем спешить. Мой отец идет на поправку, поэтому мы можем потянуть время. Пока этот договор наша защита от Фредерика. Твой выбор он может оспорить по законам Абикарда, а вот выбор своего покойного отца нет. Разумно. Этот договор он и защита, и кандалы. От него хотелось избавиться, но в то же время мне было страшно потерять единственную ниточку, что связывала нас с Ямином. Что будет, когда все закончится? Мы разойдемся в разные стороны и больше никогда не встретимся? «Все равно нельзя рисковать. В конце концов, Фредерик будет думать, что мы помолвлены. Не обязательно как-то магически подтверждать помолвку. После того, как он увидит перстень, повторно проверять его не будет». «Так хочется поскорее избавиться от навязанного жениха?» Нахмурившись, спросил Имин. «Может, ты и права. Пожал он плечами. Тогда сделаем это по приезде». В карете воцарилось молчание, и я полностью погрузилась в созерцание пейзажа за окном. Если я думала, что Брошвель будет почти вымершим, то сильно ошибалась. На улицах было много людей, но именно мужчин. Они оттирали кровь с мостовой, убирали тела, в общем, приводили город в порядок. Это изумляло и внушало настоящий ужас. Как же все происходящее подаст Фредерик? Будет ли оправдываться? «Столько людей погибло», — прошептала я, чувствуя, как увлажнились глаза. «В переворотах порой гибнет и больше». Неожиданно заступился за брата имена, и посмотрел на меня в упор. Страшно не то, что произошло сейчас, а то, к чему это может привести. Он прав. Страх, противный иссохшей старческой рукой, сковывал мне горло, сдавливал, мешал дышать. Так я и проехал остаток дороги, опасаясь лишний раз вдохнуть зловонный воздух нового дня. Фредерик ждал нас на парадных ступенях дворца. Мельком я отметила, что прислуга сменилась, как и форма лакеев. Место темно фиолетовой она стала светло-голубой. Он действительно готовился. Даже страшно, с какой кровожадностью и молниеносностью брат всё провернул. Улетая сегодня из одного брошвеля, я вернулась совершенно другой. Имен спрыгнул со ступеней кареты и помог выйти мне. Буря, опустившись рядом, нетерпеливо бил копытом и гневно смотрел на Рика. Он готов был снести его хоть сейчас. Прошибите лоб, ждал лишь малейшего повода, но подчинялся командам своего хозяина. Емин бросил осторожный взгляд на Эскала и развернулся к Фредерику. «Я рад», — начал Фредерик, — «что ты принял правильное решение. Надеюсь, все наши разногласия останутся в прошлом, брат». Емин хмыкнул. Если его раздражал приход на «ты», он не собирался ставить река на место. «Разумеется, брат». Последнее слово будто выплюнул. Фредерик это заметил, но сделал вид, что все в порядке. И, развернувшись ко мне, распростёр руки в стороны и широко улыбнулся. «Иди ко мне, пуговка!» «Пуговка. Она осталась где-то в прошлом. Сейчас я ее высочество Грета Инхильда Линнея Меарот, принцесса Бикарда. И обращаться ко мне следовало именно так. Особенно тому, кто утопил мой любимый город в крови». Мне хотелось высказаться, хотелось стукнуть Рика, образумить его, но... Тогда он больше не будет мне доверять. Следовало поступить по примеру Емина и создать хотя бы видимость нормальных отношений. Вздохнув, я медленно побрела к брату. Лишь когда нас разделяли всего полметра, остановилась, осмотрев Рика вблизи. Несколько кровопотеков на шее не успели свести магии. Да и костяшки пальцев были сбиты, словно он дрался на кулаках. В целом наследник был чисто свеж но безумный взгляд все таки выдавал его переживания. «Грета?» Подтолкнул меня Рик к правильному решению, и я обняла его. «Вот так, пуговка, отныне ты под моей защитой!» «О нет, вот чьей защиты я точно не хочу, так это его. Теперь я отчетливо знаю ее цену. Убитые, растерзанные мантикорами люди на улицах родной столицы. Такой участи я никому не пожелаю». «Скажи, что это не ты», — тихо попросила и услышала, как приближается Емин, медленно и почти бесшумно. «Не ты призвал ужасных тварей, которые чуть не убили нас с женихом». «Они на вас напали?» — изумился Фредерик, но тот же взял эмоции под контроль. «Ужасно! Как хорошо, что мой дорогой брат был рядом!» Он вновь сделал акцент на родственной связи. «И смог спасти нашу Грету. «Но ты не волнуйся, сестренка, я избавил город от мантикор, активировав купол. «Они все убрались, исчезли в порталах». Я застыла. «Как они могли открыть порталы? Здесь, они на разломах. Говорит ли Рик правду или вновь увиливает?» «Как они вообще сюда попали?» Имен прищурился. «Без понятия». Пожал плечами Фредерик. «Но даже я, который хотел отчаянно верить в невиновность брата, понимала, что он безбожно лжет». Как они напали на Алина, Тамима, как пробрались в город, откуда мне об этом знать? Я не имею к ним никакого отношения. Как же мерзко. От откровенной лжи брат остановилось противно. Даже с нами он решил играть. Впрочем, логично, ведь мы можем свидетельствовать против него на суде, если он признается нам. — Я спаситель, — довольно ответил Рик и улыбнулся. — Разумеется, один бы я не справился он ехидно сверкнул взором на Ас-Алердина. «Со мной были мои верные люди. Освободили меня, помогли проникнуть во дворец, а здесь я активировал защиту. После этого многие мне присягнули, увидев во мне истинного правителя. Все закончилось, пуговка!» Рик погладил меня по щеке. «Теперь все закончилось. Все будет как прежде. Тебе не придется страдать». Я совершенно ничего не понимала. Почему мантикоры слушались его? Неужели он их использовал в темную, а потом выкинул за пределы Брошвеля, как ненужных псов? И они согласились с этим? Не ждет ли Фредерика страшная месть, когда купол спадет? Он не сможет держаться вечно. Насколько в нем хватит запаса магии? На месяц? Два? Может и больше, но рано или поздно ему придется открыть Брошвель. И что будет потом? Я не страдаю, Рик. Тихо ответила. «Мне лишь страшно за тебя и за наше родное королевство». «Пуговка, тебе точно не нужно за меня тревожиться. Мы оба получили то, что хотели. Ты счастливую безопасную жизнь», — он бросил взгляд на Эмина, «а я — возможность привести Абекарт к процветанию». Мы замолчали. Сказать на это было нечего. Какой ценой он готов достичь процветания и будет ли оно, исходя из нынешних событий? «Думаю, пора зайти домой, Грета». Обескали позаботиться конихе». «Осторожнее он с Норовым предупредил Емин, видимо, чтобы Фредерик даже не думал с ним что-то сделать. «И связан со мной ментально». «Незаменимый конь», — восхищенно протянул Рик. «Обещаю, с ним будут ласковые и осторожные. Лакеи проводят вас, Салердин Выделенные вам покое. А Грета...» — он вновь посмотрел на меня. «Думаю, ты и без меня найдешь дорогу в свои комнаты». Брат улыбнулся, словно знал, какую реакцию вызовут у меня его слова. Ожидал, что я обрадуюсь, начну благодарить, ударись в ностальгии. Но вместо этого я почувствовала, как сердце сжимает тревога. «Ты не видел моих фрейлин?» «Они в родительских домах ждут твоего решения». Я удивилась, подумала, что брат решил, будто я захочу избавиться от них или того хуже казнить, и поспешил его заверить. «Я бы хотела их видеть. Не мог бы ты пригласить их к завтрашнему утру? Они должны вернуться к своим обязанностям. Как же я Внутри Внутренне молилась, чтобы слова эти произвели на обратно должный эффект. Я не хотела, чтобы страдали мои близкие. «Действительно», — немного иронично произнес Рик. «Что ж, будь по-твоему. А сейчас прости, столько дел, столько вопросов нужно решить. Отдыхай, сестренка». «И ты, Асалердин, чувствуешь себя как дома». Рик пропустил нас вперед. К нам уже спешили лакеи, которые должны были показать Емину его покоя. Впрочем, уверенно его отведут туда же, где он и жил. Просто убедятся, что дошел в нужном направлении, а не свернул в какой-нибудь коридор, где ему появляться нежелательно. Когда я проходила мимо, брат взял меня за руку. Огладил пальцы, особое внимание уделив перстню Емина. Удовлетворившись осмотром, он широко улыбнулся. «Нам надо поговорить», — заявила я уверенно. «Слишком много остается неозвученным». «Ты права, Пуговка. Впрочем, нас ждут ужины-гости, с которыми я жажду тебя познакомить. А пока отдыхай и позволь мне решить насущные вопросы». Фредерик отстранился и направился вниз по ступенькам. Краем глаза я успела заметить, что кто-то ждал его у ограды, но вскоре человека скрыло листва. Я бросила взгляд на Имина. Он тоже успел заметить незнакомца. Когда мы вошли в холл, я не выдержала и спросила. «Как ты думаешь, кто это?» «Один из шпионов. Твой брат слишком виртуозно захватил власть. Если бы еще два дня назад я не был в этом городе, подумал бы, что здесь все так и было». У меня тоже такое же чувство. Кивнула и предложила. «Имин, тебе нужно обработать раны. Позволь помочь». «Думаю, с этим справится одна из горничных». Представив, что кто-то будет прикасаться к демону, я вспыхнула. Ас-Аллердин, заметив мою реакцию, неожиданно улыбнулся. Коварно и одновременно соблазнительно. Ему нравится моя ревность? И была ли это она? Ваше Высочество, Именно остановился у подножия парадной лестницы, лакеи застыли на ступеньках неподалеку от нас, и Ас-Аллердин наклонился ко мне. Если бы я знал вас чуть меньше, подумал бы, что вы ревнуете. Но ведь это не может быть правдой. Какая независимая и разумная принцесса никогда бы не влюбилась в демона. Тем более я ведь даже не прилагал никаких усилий. Помню, помню. Если бы я захотел, влюбилась бы в меня за три дня. Так, кажется, ты сказал. Не помню точную формулировку. Отмахнулся демон и улыбнулся. Неужели мои навыки обольщения растут? Не знаю насчет навыков, но... Вот рога у вас, уменьшится, если будете выдвигать подобные предположения. Подпилю. Ну и чё? Надо было видеть изумленное лицо Емина. Кажется, от подобной угрозы он стушевался и несколько секунд пытался вообразить это в голове, после чего его улыбка стала еще коварнее. «Боюсь, что ночью в моей спальне вам будет не до этого, Ваше Высочество». «Ох, не туда его фантазия привела, совсем не туда». Мои щеки вспыхнули еще сильнее. Да чтоб его этого имена? Почему ему так нравится мне выводить? Я не понимала, что он чувствует ко мне. Тогда в загородном поместье он ведь почти поцеловал меня. Ладно, ладно, поцелуем. Это сложно назвать. Но мы тогда были так близки, и я почти чувствовала, как он теряет от меня голову. Неужели все это мои выдумки? Я совершенно неопытна в любовных делах. Рядом шаркнул ногой один из лакеев. Пожалуй, они стали еще более пунцовыми, чем я. Если бы устроили конкурс на красноту кожи, не знаю, кто бы вышел победителем. Фыркнув, я ступила на лестницу. Ямин придержал меня за локоть и придвинулся ближе. «Если предложение о помощи все еще в силе, я с удовольствием его приму. Но, может, сначала переоденешься, рискуешь репутацией». «К чему она мне при наличии жениха?» Поддела его и притворно вздохнула. «Хотя, учитывая кратковременность этого статуса...» «Нет ничего более постоянного, чем временное», — внезапно произнес демон и вновь коварно улыбнулся. «Разве не так?» «Да он играет со мной, как кошка с мышкой. Но ведь я тоже умею». «Бойтесь меня, ас-алердин!» «После таких слов могу испалить наш договор. Совершенно случайно». «И ты останешься моим женихом, а впоследствии мужем...» Увернувшись от его руки, я лукаво улыбнулась и поспешила в свою комнату.